Бензоколонка в Неваде, 1994 год, США. Элем Климов, автор фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», приехал в Лос-Анджелес, и мы рванули с ним в Лас-Вегас. Я сидел за рулем, сбился с дороги, стал плутать по пыльным задворкам штата Невада. У моего огромного форда кончился бензин дотянули до ржавой без заколонки, горячим, пыльным ветром с пустыни. Человек с фигурой и лицом Франкенштейна, услышав наш с лемом русский, воскликнул. «Боже, вы русские!» Без всякого ступления стал рассказывать о своей жене. «Моя Лиза русская! Медленно сходит здесь с ума! Пустыня Невада, пыльные бури, а она балерина!» Танцевала в Пермском государственном театре оперы и балета. Знаете, Пермь? Мы с Алемом знали Пермь. Франкенштейн говорит. Зайдем ко мне. Бензин бесплатно. Только посмотрите, как она танцует этого лебедя. Нет, нет, не Чайковский, а Сенсанс. Когда лебедь умирает? Выпьем виски, пиво, а? После такой умоляющей просьбы из уст Франкенштейна. Уезжать с бензоколонки было неловко. Через три минуты мы сидели в задней комнате дома посреди пустыни Невада. Только по фотографиям можно было поверить, что Лиза Щукина танцевала когда-то на пермской сцене. Грузное тело 45-летней балерины двигалось от стола к маленькой кухне. Оттуда выносились колбасы, соленья, горячий борщ. Франкенштейн разливал виски. Лиза, я сказал им, что ты станцуешь, сен-санса. Лиза сказала Неудобно. Элем сказал: Щукина, ты же хочешь? Лицо ее зарделось. Да, хочу. Франкенштейн вставил в магнитофон кассету, нажал на клавишу, заиграл сен-санс, умирающий лебедь. Мы продолжили опустошать бутылку виски. Из-за шкафа выплыл громоздкий лебедь в нейлоновой балетной пачке. Лиза танцевала чрезвычайно долго. Мы с Алемом юрзали, украдкой поглядывали, с каким восторгом Франкенштейн смотрел на своего лебедя, с каким наслаждением Лиза Щукина топталась на деревянном полу, выбрасывая в стороны пышные ноги, руки. Она безмолвно молила своего Франкенштейна. «Не убивай меня! Я не хочу умирать!» В комнате с пыльными окнами долго, долго умирал лебедь, ударяя ступни ног о дверки платяного шкафа. Лиза не рассчитала и упала от него слишком близко. Наконец лебедь застыл. Умер. В тишине родилось что-то большее, чем наши скрытые успешки желая поднять с пола мертвого лебедя. Споткнулся, Франкенштейн подхватил его. Мы по очереди хвалили Лизу. Глаза ее горели от удовольствия. Потом мы сели в машину. Франкенштейн не брал денег за полный бак, благодарил нас, что хвалили жену. «Я виноват. Она танцевала в России, хотела танцевать здесь, но не получилось. Мы с Элемом всю дорогу говорили о чем угодно, только не о бензоколонке». В Лас-Вегасе однорукие бандиты опустошили наши карманы. Мрачные мы ехали по Фривею. «Может, заглянем к Щукиной?» — спросил Элем. Я предложил ехать в Лос-Анджелес, где нас ждали друзья. Через два дня Элем уехал. В Соединенных Штатах Америки, куда я заглянул на две недели, я остался на четыре года и постоянно блуждал по пустынникам, ведущим в никуда. Я ушел от правильной Америки. Стал жить Робинзоном Круза на Веннис-Бич. Океан меня ни в чем не обвинял, ни о чем не спрашивал. У меня был огромный форт. Я, как герой романа Джона Стейнбека, путешествие с Чарли в поисках Америки, уезжал в неизвестные глубинные миры Америки. Там были замечательные, искренние, нелепые Франкенштейны, Лизы Щукины. Только звали их иначе. Педро, Марко, Николас, Джон, Мария, Бетти, Сесиль. Я раза два проезжал и ту самую бензоколонку в пустыне Невада. Лиза больше не танцевала умирающего лебедя, но борщ был также вкусен. Каждый мой случайный заезд знаменовался выпивкой, угощением. Франкенштейн рассказывал истории Одна удивительнее другой. В начале девяностых они с Лизой приехали в Россию на ее родину, в город Златоуст. Квартира ее была уже продана какими-то авантюрными родственниками. Они поселились в гостинице в 406 номере, а ночью в 306 убили пару, мужа и жену приехавших на какой-то симпозиум по технике безопасности чего-то. Убийц поймали. Все сознались, что хотели ограбить богатых заезжих американцев, взять их доллары, но ошиблись этажом. Вместо 406-го номера стреляли в 306-м номере. «Ангел над нами пролетел», — сказал Франкенштейн. «Не знаю». Сколько лет мне еще одиссействовать?